Все бы мои проблемы так решались. Я в окружении рыцарей потопал в канцелярию, а по пути уже увидел плоды своих проникновенных речей. Две девицы самого разбитного вида протащили мимо нас к выходу окровавленный труп. О, кстати, я же про банду могильщиков наверху и забыл. Сейчас мои верные скелеты и похоронят разом и живых, и мертвых. «Дизель!» — заорал я, и через минуту мой костлевый дружище стоял передо мной. «Яму роют!» Дизель кивнул и заклацал челюстью, выражая полный восторг. «Покойничков снизу в этой яме и заройте, а провинившимся, как закончат штрафные работы, дайте по десять плетей каждому и отведите к Гюнтеру, я его предупрежу, пусть использует на дворцовых работах, где нужнее будут. Все, беги, родимый, да поскорее домой возвращайся. Бесенят по мультикам скучают, а без тебя мы же как без рук». Время-то как пролетело незаметно с этими хлопотами, я даже обед пропустил. Пришлось перед ужином перекусить быстренько пирожками да бутербродами, а на сладкой никакой сгущенки не было, выжрали всю. Я же говорил, экономить надо, а не раздавать направо-налево всем этим мелким обжором. По неволе под чай съел пирог со смородиной, не сгущенка, конечно, Ну что ж поделать? А к ужину заявился Аристофан. И ведь как чувствовал. Да что там чувствовал, точно знал. И тут же подгреб к себе поднос с карасями в сметане. Ладно, он из театра боевых действий, пусть подзакусит. А я и ветчиной до да глупцами как-нибудь перебьюсь. Вкусно, босс! О, покушал? Рассказывай, что там у вас? А можно пирожок, босс? Вон тот, с творогом. Михалыч подтолкнул бесу поднос с большим пирогом. Ешь! да доклад клад царю батюшки делай, чей стамил с Феденька по новостям. Угу, чавка, там, босс, чуди эти реально борзые. Колымдай говорит, мол, северные чуди и то в натуре не такие понтовые. А глаза змеиные у них вызнали, без базара, босс, вызнали, у себя под горой прячут, фиг понять где. А нам шкатулку выносили с ними, показывали, в натуре две красные такие стекляшки. «Эх, а чего же сразу не отобрали-то?» — покачал головой дед. «Да мы же реально мирные!» — Аристофан почесал пятачок. «Как босс и приказывал. Типа на рожон не лезь, мы без дела никого не обижаем. Только, Михалыч, а что у тебя там в кастрюльке? Колбаски? А мне можно? А горчички?» «Аристофан?» — не выдержал я. «Что?» только, А, только братва сильно на них обижается, босс. Днем Кодла их к нам в лагерь приходила, пацанов на понт брала. Ребят терпят, пока без приказа морды не бьют. Майор говорит, мол, реально тебе, босс, туда надо. А то мы конкретно понять не можем, когда в рыло заехать, а когда жопку целовать. «Михалыч, а пива нет? Ну давай чай тогда». «Странно», — я подвинул бесу пряники. «Клэмдэй офицер грамотный, сам разобраться не может». «Да он босс, на ушах уже ходит, от борзоты ентей». «А ты, Федька», — дед стукнул меня по лбу деревянной ложкой, «не ленись, друзья твои, сотоварищи, в беде оказались, а ты тут допросы Аристофан устраиваешь, вместо того, чтобы на помощь бежать». «Ну, дед», — я почесал лоб, «надо так надо». «Сейчас же я отправлюсь. Только ложкой-то зачем лупить?» «Могу и половником», — с готовностью предложил дед. «Это босс», — Аристофан погладил раздувшийся от еды живот. «Можно и завтра в натуре?» «Один фиг ночью енты чуть под горой конкретно запирается». «Вот видишь, дед, можно и завтра, а ты сразу половником». «Для профилактики, внучек». «Ну, значит, договорились. Аристофан, иди дрыхнуть, вон, засыпаешь уже, а мы к походу подготовимся». Аристофан кивнул и поплелся к себе в казарму, а я обратился к Михалчу: «Что-нибудь надо нам с собой брать?» О чем мы взять-то можем, внучек? Сабельку в острую, да топор побольше. Вот и все». «Чую я, без конфликта там не обойдется, деда, раз они такие наглые». Надо бы колдовского оружия поискать, а? Неужели тут у Кощея только сабли да мечи? Молодец, внучек, весь в меня, засиял Михалыч, А я идти и не подумал. Пошли на склад к бесу тому важному. Витарамус открыл нам сразу, и едва я ввел его в курс дела, как он тут же пригласил нас проследовать за ним на колдовской склад. Сначала пожилой бес зарылся в большую картотеку, стоящую возле дверей. Так, обереги, обувь колдовская, ага, вот, оружие. Вам же ничего громовского не надо, государь, и разрушительной силы не самые великой. Дворцы города вам сносить не потребуется, так, но это для специалистов колдунов первого и второго ранга вам не подойдет. Ага, вот, следуйте за мной, Ваше Величество. Мы с дедом поспешили за Ветерамусом между длинных рядов стеллажей. И отмахать нам пришлось, скажу вам, изрядно. У бедного федники даже ножки заныли. А Михалыч ворчать начал и про шустрых извергов бесов, и про старость нерадость. Знал бы, сапоги скороходы одел, или дизель запряг на ручках меня нести. Он сильный, ему это расплюнуть. Здесь, Ваше Величество, остановился колдовщик. Вот отсюда и до вон того поворота нужные нам стеллажи расположены. Вот барахольчик, ругнул я в полголоса Кощея. Стеллажи тянулись на пару сотен метров. Да в высоту фиг доплюнешь до верха. Это все тут перебирать не один день нужен. Давай, Витарамус, помогай, а то мы здесь застрянем надолго. — А вам, как всегда, срочно надо, — улыбнулся Без. Понимаю, государь. — Какие параметры оружия у вас в приоритете? — Ну, небольшое, простое в управлении хорошо бы с разными вариантами или силой поражения, идеально комбинированные с защитным колдовством. Комбинированные? Это начиная с доспехов, Ваше Величество. Не, ну их, я разок походил в доспех и больше не хочется. Мне вон и шлем хватает для придания себе облика махрового металлиста. Тогда только раздельные артефакты. Вот, извольте взглянуть, государь. Без взял с полки медальон на медной цепочке. Самое простое, поэтому безотказное средство. Активируется нажатием на медальон и также дезактивируется. В рабочем состоянии может находиться неограниченно долго, без подзарядки. А от чего защитить может? Удар в 10 точно выдержит. Хм, ударов кого и чем? Да все равно, государь, хоть мечом богатырским, хоть скалой с неба. Да? Нравится. А десять только как-то маловато будет. Тебе хватит, внучек, заверил Михалыч. И удрать успеешь, и ответку дать. Ладно, беру. Уговорили. Защиты есть. Теперь оружие. Вот с оружием мы застряли надолго. Я уже не раз подчеркивал, я не воин, не боец, и управляться с оружием не обучен. Ты да и в бою настоящем побывать не довелось. А кто меня знает а хватит ступор или паника неуправляемые и все. Поэтому мечи, топоры, ножи и прочие холодное оружие я отверг сразу. Посохи это для монахов шаоления или для Гэндальфа. Мне такое на храпом не осилить. Волшебные палочки тут тоже валялись, штук пять, наверное. Хорошие вещицы, многофункциональные. Но, как оказалось, для их использования надо было предварительно года три проходить обучение. Не вариант. Остановился я в итоге на боевом магическом колечке. Массивный такой перстень с круглым красным камнем в железной оправе. Смотрите, Ваше Величество, разъяснял принцип работы Витарамус. Поворачивайте камень стрелкой на одно из трех делений на праве. Сжимайте руку в кулак, прицеливайтесь. Еще раз сильнее сжимайте кулак. Вот и все. А три деления это уровень мощности, надо понимать, совершенно верно. Максимальный уровень просто сжигает противника в пепел. Средний уровень оглушает. Ну, а самый первый — это фонарик. Ну, фонарик тоже полезная вещь. Но могли бы и что-нибудь более полезное присобачить. Ладно, давай, буду пробовать. Я одел перстень на указательный палец правой руки и покрутил камешек. Ваше величество. без шустро отскочил в сторону. Ну, не здесь же. Аккуратнее, пожалуйста. А что, колечко уже готово к бою? Конечно. Пардон тогда. Ну, вроде все. Михалыч, ты себе ничего подобрать не хочешь? А мне зачем внучек? Я человек-то мирный, мухи не обижу. Я, хихикая, двинулся за мирным человеком и бесом в складской кабинет заполнять накладные. А по дороге в канцелярию я пробовал колечко на первом же пробегавшем мимо монстрике. Нет, что вы, сжигать я его не стал, просто поставил перстень на среднее отделение и пульнул в бедолагу. Тут как бежал в припрыжку, так на взлете и вырубился. Пролетел метра два, вписался всеми пятью головами в стену и заснул, счастливо похрюкивая. Работает, однако. А максимальный режим я потом на просторе испытаю, а то развалю пол дворца по неопытности. Чувствуя себя и защищенным, и вооруженным, я уже собирался отправиться в баиньки, как меня вызвала по булавочной связи, да нельзя взволнованная Маша. Теодор, вы живы? Слава богам! Где вы? Как вы? И э, Машуль, а что случилось? Я у себя в канцелярии, вот уже спать собрался. Так вы целы? Дворец на месте? Да в порядке все, Маш. С чего такая паника, а? У нас тут полукошкина слухи идут, что под лысой горой бунт. Мятежники убили всех придворных, а сам дворец взорвали. Бред какой-то. Была у нас сегодня заварушка. В подвалах недовольные появились, так мы их быстро придушили. Тишина и покой сейчас. А откуда такие слухи идут? Мне два беса сказали. Я думал, это Аристофановы мальчики. А кнотику купец какой-то рассказал. Врут все, Маш. Ты бы отловил этих тех бесов. Да поспрашивала хорошенько. Может, это и диверсия какая, информационная. Непременно, месье Теодор. Ох, перепугали в нас всех. Вы когда в Лукошкина собираетесь? А то тут одна девушка очень по вас соскучилась. Не завтра точно, Маш. Завтра я на Урал отправляюсь. Коломдаю с Ристофаном помочь. Там проблемы с чудью возникли. А вот послезавтра, если все хорошо закончится, то непременно постараюсь к вам выбраться. Проблемы? Без нас не уходить, месье Теодор, мы с кутру к утру будем. Да не надо, Машуль, ну что, мы без вас не справимся. Отдыхайте, пока возможности есть. Это даже не обсуждается, месье Теодор. И Маша оборвала связь. Вот же капризная девчонка. Всегда по-своему все надо сделать. Ладно, завтра разберемся. А пока спать.